И не таким как был свершит возврат тот рыбарь правды чье уменье скудно примерами перед людьми стоят Брис, парменит мелис и остальные, которые блуждали наугад, савелий арий и глупцы иные, что были как мечи для божьих книг и искривляли. Лица их прямые. Брис или Брисон, Парменит, Мелис, древнегреческие философы. Савелий, Третий век и Арий, Четвертый век, Ересиархи. Никто не думай, что он столь велик, чтобы судить. Никто не числежито, покуда колос в поле не поник. Я видел, как угрюмо и сердито Смотрел терновник, за зиму застыв, Но миг и роза на ветвях раскрыта. Я видел, как легок и горделив Бежал корабль далекую путиной И погибал уже, входя в залив. Пусть Донна Берта или сэр Мартино Раз кто-то щедр, а кто-то любит красть, о них не судят с Богом заедино. Тот может встать, а этот может пасть. Донна Берта или сэр Мартино, то есть Первый Встречный Песнь четырнадцатая В округлой чаше от каймы к середине Спешит вода, Иль изнутри к кайме, Смущенная извне, Иль в сердцевине. Мне этот образ вдруг мелькнул в уме, Когда умолкла славное светило, И Беатриче тотчас вслед фоме, В таких словах начать благоволила, настолько совершенно к их речам уподобление это подходило. Он хочет, хоть и не открылся вам, ни голосом, ни даже помышлением, в одной из истин снизойти к корням. «Уподобление это подходило» потому что речь Фомы была направлена от Каймы из хоровода к Средине, а речь Беатрича — наоборот. «Скажите, свет, который стал цветением, природы вашей, будет ли всегда вас окружать таким же излучением? И если вечно будет, то когда... Вы станете опять очами зримы, Как зренью он не причинит вреда. Когда вы станете опять очами зримы, То есть когда, согласно церковной догме, Мертвые воскреснут, и души воссоединятся с телами. Как налетевшие радостью стремимы Те, кто крутится в пляске круговой, Поют звончей и вновь неутомимы. Так при словах усердной просьбы той Живей сказалась душ святых отрада Кружением и звуков красотой. Кто сетует, что смерть изведать надо, чтобы в горнях жить, не знает, не вкусив, Как вечного дождя сладка прохлада вечного дождя, то есть небесные благодати, непрерывно нисходящей на души в раю. Единый, двое, трое, тот, кто жив и правит вечно в трёх и в двух единый, всё беспредельный в свой предел вместив, Трикраты был воспет святой дружиной тех духов, и напев так нежен был, что всем наградом мог бы стать.